Субли-гладио. «Неона, держись ко мне поближе!» Голос Соломонара доносился издалека, и это было странно, потому что она точно знала, что он где-то рядом. «После того, как я поместил сюда старую книгу, образовалась тьма, которая защищает ее от посторонних глаз. Если мы разойдемся на несколько шагов, то никогда не найдем друг друга». Но темнота не была абсолютной. Неона видела. На стенах пещеры буквы. Ты видишь надписи? спросила Анна. Какие надписи? Стены светятся. Неона провела пальцем по шершавой поверхности. Я могу прочесть. Кто увидит меня и поймёт, тот изменит свой путь навсегда. Чёрный згинит окрасит ладонь фиолетовый цвет, и тогда ты войдёшь и получишь ответ в лабиринте волшебных начал. В тёмном небе зажжётся звезда под эгидой могучих мечей. Под стихами, как удостоверение верности написанного, было выбито изображение ладони. Неона приложила свою ладонь к скале, и вдруг рука её вспыхнула пурпурным пламенем. Неона пошевелила пальцами, дотронулась до лица и ничего не почувствовала. Огонь не мог принести ей вред. Она подняла руку высоко вверх, и этот живой факел осветил проход вовнутрь пещеры. и стоящего рядом потрясенного Соломонара. Дэн опустил нож. «Что же ты хочешь взамен, колдун? Тебе придется пройти некое перерождение. Я не понимаю. Представь себе то, что ты существуешь независимо и вечно. Я тебя все равно не понимаю», — пробормотал Дэн. «Хорошо. Я попробую объяснить по-другому». Фиалето вы помолчал, подбирая слова. Я превращу тебя в демона. Какого ещё демона? Непобедимого воина. Помнишь то ощущение, когда ты летал? Это чувство называется счастье. Если согласишься на сделку, твоя новая жизнь будет всегда наполнена этим потрясающим чувством. Что же будет с моей нынешней жизнью? Ты называешь это жизнью? Бесконечные войны, походы, кровь и грязь казарм. Всю свою жизнь ты честно служишь его святости, и что за это получил? Пустота и страх за будущее. Вот награда за твою верность. Если согласишься, то получишь невероятную силу, жизнь полную смысла и останешься на службе. но только у другого хозяина и на значительно лучших условиях. Неона устала идти с поднятой рукой, но опустить ее не могла, потому что языки фиолетового пламени тут же гасли, из потолка сползала кромешная темнота. — Где-то здесь должна быть стена! — крикнул ей Соломонар. — Кому я должен буду служить? — Владычице Цвета! Я не верю в эту чертовщину, но зато очень хорошо умею распознавать ложь. Погрянесь, если я почувствую, что ты врёшь или что-то не договариваешь, сделки не будет. Неона подняла высоко немевшую руку, и языки пурпурного пламени взвились высоко вверх, осветив каменную стену и в ней небольшую железную дверь. Неона толкнула дверь и увидела в полумраке пещеры алтарь, на котором лежала старая книга. «Не бойся!» — прошептал Соломонар и подтолкнул ее вперед. Фиолет выулыбнулся и произнес. «Клянусь! Это легкое волшебство! Я лишь изменю тебе имя!» Дэн отвел взгляд и задумался. «Нужно быть великим лжецом, чтобы меня обмануть! Я думаю, ты говоришь правду!» Саломанар и Неон остановились у алтаря. "Перед тем, как ты прочтёшь старую книгу и получишь свою силу, я хочу тебе кое-что дать", торжественно произнёс Саломанар. Он открыл коробку, которую Неон уже видела в классе, вытащил из неё три трубки, украшенные замысловатым орнаментом, вставил одну в другую, затем осторожно достал красный череп, вкрутил трубки в отверстие в его основании и протянул Неоне. Я знаю, что он вызывал у тебя отвращение, но магические свойства этого чарипа поразят тебя. Используй своё дыхание. Выдохни свою фиолетовую силу и создай воина. Дэн никогда ничего не боялся, но перспектива превратиться в писующего под себя идиота приводила его в ужас. Делая свой диалог Алдун произнёс он твёрдо: "Я согласен". Фиолетовый трехликий вытащил из кармана кристалл пурпурного цвета, положил на ладонь и поднес к лицу Дэна. Неона приложила рот к отверстию в затылочной части красного черепа, набрала полные легкие воздуха и изо всех сил выдохнула в него свое фиолетовое дыхание. «Вдохни его, демон!» Дэн вдохнул полной грудью, сверкающий камень расплылся, превратился в маленькое пурпурное облако и исчез. Но ден ничего не почувствовал. Он даже неожиданно для самого себя испугался, что у фиолетового ничего не получилось. Из глаз черепа вырвались пурпурные сияющие протеуранцы. Они поднялись высоко вверх, обожгли всё вокруг и казалось, что сейчас расплавит свод пещеры и поднимется до самого солнца. Вдруг Горячая волна прокатилась от кончиков пальцев Денна до макушки, заполнив его блаженным чувством полной свободы и счастья. И в огне пурпурных протуберанцев, как призрак из темноты появился, закованный в пурпурную броню непобедимый воин, демон Сублигладио. Вдруг раздался грохот, стены пещеры задрожали, с потолка посыпались камни и песок. Саломана Ринусс и Калтарус схватил старую книгу и, подхватив Неону, побежал к выходу. Свод пещеры провис и рухнул вниз. Густое облако пыли пронзил яркий солнечный свет, осветив гору камней на том месте, где стоял Субли Гладио. Казалось, демон был навечно погребён под обломками скалы. Но вдруг глыба на верхушке завала сдвинулась. Появилась могучая рука в перчатке и наручи, и с легкостью, отбросив обломки скалы, на верхушку завала вылез Сублигладио. Посмотрел вверх и улыбнулся. И эта улыбка не предвещала ничего хорошего тому, кто должен был оттуда появиться.